Как это было для них, он не знал. Такая затуманенность не только была вполне объяснимой, но и приносила немалое облегчение. Потом они выпили кофе. Эми поинтересовалась, как обстоят дела с Джоном Шутером. Не обременяя ее подробностями насчет котов, журналов и записок с угрозами, Морд дал понять, что все идет нормально. Посидев еще немного у марчмена они направились туда, где еще недавно стоял их дом, где теперь было место происшествия. Как было обещано, их уже ждали там начальник пожарной охраны и полицейский детектив, и, как было обещано, они задавали вопросы. Главным образом, они пытались выяснить, мог ли кто-нибудь ненавидеть Морта до такой степени, чтобы бросить ему в кабинет бутылку с бензином. Если б Морт был один, он бы вообще не стал вминать имени Джона Шутера, но Эми была рядом. И, предваряя ее вмешательство, он рассказал о своей первой с ним встрече. — И что, он был очень зол? — спросил Уикершем, начальник пожарной охраны. «Да, настолько, что мог поехать в Дэри и спалить ваш дом?» — спросил полицейский детектив Брэдли. Он был почти уверен, что шутер этого не делал. Но ему не хотелось вдаваться в подробности своих дальнейших взаимоотношений с шутером. Это означало бы, прежде всего, рассказать им, что шутер сделал с бампом. Эми была бы расстроена. Очень. А кроме того... Он не хотел вскрывать эту консервную банку, из которой он знал, полезут во все стороны черви. морт решил не быть до конца откровенным. Сперва, пожалуй, он был очень зол. Но когда я обнаружил, что два рассказа действительно очень похожи, я посмотрел дату первой публикации моего. — А его рассказ никогда не публиковался? — спросил Брэдли. — Нет, я совершенно в этом уверен. Затем вчера он появился опять. Я спросил его, когда был написан его рассказ, надеюсь что он назовет более позднюю дату, вы понимаете? Детектив Брэдли кивнул. Вы надеялись доказать, что вы его обскакали? Абсолютно точно. Рассказ «Время сеять» был напечатан в моем сборнике, который вышел в 1983 году, но впервые он был опубликован еще в 1980. Я рассчитывал, что он для верности... Назовет какую-нибудь дату за год или за два до 1983-го. Так оно и вышло. Он сказал, что написал рассказ в 82-м. Так что ясно, как божий день, что я его обставил. Он надеялся, что сможет на этом остановиться. Но Уикершам, начальник пожарной охраны, ухватился за его слова. «Это ясно вам и ясно нам, мистер Рейнни, но ему это было ясно?» На какое-то мгновение Морд задумался. Он знал, что, ступив на путь полуправды, рано или поздно приходишь к необходимости либо сказать правду целиком, либо откровенно солгать. Сейчас он как раз находился на перепути, но кому какое до этого дела Кого это вообще касается, кроме него? И он принял решение. — Да, — сказал он ему, — это тоже было ясно. — И что он сделал? — спросил Тед. Морд взглянул на него с легким раздражением. Тед отвел глаза как будто ему вдруг захотелось поиграть со своей трубкой. Трубка осталась в машине. В его элегантной рубашке не было кармана, чтобы носить ее с собой. «Он уехал», — сказал Морд. Злость на Теда, которому не следовало влезать здесь со своими вопросами, облегчала ему задачу. Врать Теду было гораздо проще. Он стал бормотать что-то насчет невероятного совпадения, затем вскочил в машину, как будто ему ставили шило взад и был таков. «А вы не заметили, какая это была машина? И с каким номером, мистер Рейни?» — спросил Брэдли, вынимая блокнот и шариковую ручку. «Это был Форд», — сказал Морт. «А вот номер. Боюсь, что я не смогу вам помочь. Номер был зарегистрирован не в штате, мэн, но это все, что мне удалось заметить». И он с извиняющимся видом пожал плечами. «На самом деле, ему вдруг стало ужасно неловко. всё было хорошо». Пока демонстрируя чудеса сообразительности, он избегал прямой лжи. Таким образом, он как бы оберегал Эми, избавляя ее от рассказа о том, как незнакомец свернул шею бампу и пригвоздил его отверткой к крышке помойного ящика. Но теперь получалось, что разным людям он поведал различные истории. Если вдруг они встретятся и сравнят свои версии, он будет иметь бледный вид. Будет крайне неприятно объяснять, почему он солгал. «Конечно, если эми не станет обсуждать это с Грегом Кастерзом или Хербом крикмером все это вряд ли выплывет наружу. Но вдруг возникнут какие-то осложнения с шутером, когда они с Грегом швырнут ему в рожу июньский номер журнала детективов».